Страница 415, письмо 329. Марии Львовне Оболенской. 1898 год, февраля 13 -го, Москва. «Все тебя забыли, милая Маша, кроме меня. Беспрестанно думаю о тебе, и ты мне всегда не достаешь. Как ты себя не унижай, я знаю, что ты жив курилка». И зато люблю Колю, люблю и за другое, что его близость с тобой, я знаю, не тушит курилку, а скорее содействует ее разгоранию. Как это происходит, я не могу выразить, но знаю, что это так, и радуюсь этому. Только ты смотри за собой в оба, не капризничай от болезни, не сердись ни на кого, а считай себя виноватой за то, что больна. на похождении в Петербурге было вот какое. Она должна была вернуться, когда приехали самарские молокани. примечание первое. Я ей телеграфировал, чтобы она отложила приезд, примечание второе. Получив телеграмму, она решила ехать к Победоносцеву. Телефонировала ему. Он сказал, что примет завтра в одиннадцать утра. Она уже собралась ехать, когда приехали молокани с письмами и прошением государю, которые я написал им. Таня взяла это прошение и поехала к Победоносцеву. Он тотчас же принял, и когда она рассказала и прочла прошение государю, он сказал, «Да это там архиерей переусердствовал. Он всех отобрал, шестнадцать детей. Я сейчас напишу губернатору, чтоб детей отдали». Подошел к столу, как их имена. Таня говорит, «Я не знаю, я пришлю вам», и простилась. Тогда он притворился, что не знает, кто она, и когда она сказала Татьяна Львовна, он сказал Льва, дочь, так вы знаменитая Татьяна. Она сказала, что не знала, что она знаменитая, и ушла. Пришедшим к нему молоканом победоносцев подтвердил обещание отдать детей и подтвердила это в записке Тани, которую она хранит как документ. Примечание третье До сих пор не знаем, отданы ли дети. Примечание четвертое. Лева с Дорой приехали вчера и теперь у нас. Хороши. У нас внешняя жизнь, как всегда, ужасна по своей пустоте и пошлости. Внутренней жизнью мог бы похвалиться, если бы не малая производительность. Отчасти от нездоровья, впрочем, дни три гораздо лучше. Отчасти от суеты. Ведут себя все не хуже обыкновенного. Статью Карпентера с предисловием Благодаря совету Сережи и Тане послали в Северный вестник. Примечание пятое. И я очень рад этому. Это уясняет мою работу об искусстве, которая еще не кончена, но, наверное, кончится на первой неделе. Примечание шестое. От Черткова хорошие письма. Хилковы у них. Поше все ждет решения. Примечание седьмое. Целую вас, милые друзья, о приезде к вам не говорю, чтобы не испортить хороших теперешних отношений. Примечание восьмое, а как бы хорошо. Примечание первое. В апреле 1897 года у нескольких крестьян, принадлежавших к секте духовных христиан Малакан, возникло в середине XVIII века, отрицало церковь и обряды, полицейскими были отняты дети и помещены в монастыри для воспитания в православной вере. Толстой принял большое участие в судьбе этих крестьян, обратившихся к нему за помощью. Он дважды писал к Николаю II, 10 мая и 19 сентября 1897 года, смотри том 70, письма 81 и 166. Другим государственным деятелем выступал в печати. 25 января трое молокан по дороге в Петербург посетили Толстого. Второе. Смотри том 71, письмо 23. Третье. Татьяна Львовна Толстая в дневнике подробно описала свое посещение Победоносцева и там же привела его письмо к ней. Смотри дневник, страница 404. Четвертое. 23 февраля Самарские молокане известили Толстого, что все отнятые дети им возвращены. Пятое. Смотри письмо 324-е. 325 примечание первое к ним. 6. Имеется в виду первая неделя Великого Поста. 7. Бирюков ждал разрешения на выезд за границу. 18 февраля он выехал из города Бауск в Англию. 8. Толстой опасался осложнить отношения с Андреевны Андреевной Толстой своим отъездом в Пирогово, где жили Аболенские. Конец примечаний.